Листе первый. Считаю, никакие силы в мире не могут встать преграду между мною и прещающим ко мне, если он сам по неосмотрительности ли своей или слабости этого не допустит. И для этого тоже нужен дозор. Мысль малые, но зловредны, может создать преград большие горы. Мысль малую вредящую усмотреть надо. Нужно Распознавать тотчас же эти мысли от меня отделяющей и отдаляющей. Пусть никакие неудачи ни на миг не задержат бега к учителю. Каждая неудача при настойчивости и постоянстве непременно обратится в удачу. Нужно ощутить в себе эту силу, торжествующую над временностью противных условий. Неприходящая сущность высшего я над приходимостью низших оболочек и их свойств торжествует. Кузнец своего счастья, кующий доспех огненный своей высшей триады есть человек. Так идёт утверждение высшего в низшем, огненного в плотном. Хочу утвердить в сознании прочность, нужность постоянного торжествующего уявления и победы высшего над низшим. Так да высший всегда будет победителем. Мощно и победно дух огненную энергию свою утверждает во всём и над всем. Воистину она превыше всего и пределов уявления силы своей не имеет. Дух стойкий не станет склоняться ни перед какими условиями жизни. Основной тон у жизни самим духом, но не внешним окружением создаётся. Будьте огненными формовщиками окружающих вас плотных условий, но не мягким воском в их руках, а рук этих ото всюду тянется много. Они протягиваются из сфер окружающих, и цель их одна подавить и огни потушить. Сколько попыток делается в течение одного короткого дня или ночи, даже представить трудно. И здесь тоже нужен дозор. Сокровище требует охраны. Не даром учение так предупреждает против тёмных воздействий. Против видимых можно бороться, но как усмотреть невидимое из сфер тонких? Вот почему неизбежен контроль над мыслью. Иначе как усмотреть мысль, искусно подброшенную и отделить её от мыслей своих? Она появляется в сознании как своя собственная и остро и зоркость требует, чтобы заметить незваную гостью. Когда мысли мои широко и свободно льются в утончённый, открытый и настроенный приёмник сознания, опасность особо велика. Не в момент общения, но потом В течении всего остального времени ибо чуткость восприимчивости обюда остра. Потому степень дозорной насторожённости постоянно усиливается. На дозоре быть надо всегда при напряжённой внутренней согласованности и в единении со мною сильным. Чужая зловредная мысль отлетает как мяч от стены, ибо отбрасывается магнитно. Так единение с учителем будет лучшей защиты. Учитель почувствует даст ощущение силы своей, могущей преодолеть всё, если сила своя объединяется с силой учителя. Как можно преодолеть всё? Всё победить и ничего и никого не бояться со мною. Что может встать на пути преградою, когда идём вместе? Кто силён против владыки? Так помните, в единении побеждаем.